Роберт Киосаки «Богатый папа, бедный папа» Книга «Богатый папа, бедный папа» лучшая отправная точка для каждого, кто решает взять под контроль свое финансовое будущее. Газета USA Today Посвящение Эта книга посвящается родителям во всем мире, самым первым и самым главным учителям детей, а также всем, кто обучает других, влияет на них, и ведет за собой, подавая пример. Выражение благодарности. Как сказать спасибо одновременно стольким людям? Конечно, в первую очередь эта книга – благодарность двум моим отцам, которые сыграли очень важную роль в моей жизни, и маме, которая научила меня любви и доброте. Но больше всего она обязана своим появлением на свет моей жене Ким, моему партнеру в браке и бизнесе. Благодаря ей я живу полной жизнью.